Глава девятнадцатая. Образование. Хоккейсак. Коля Михайлов. Игры. И я стоим на перроне в ожидании поезда в Минск. Витя Сологуб достает из кармана неровной формы мячик извязанной ткани, бросает его на пол и пинает ногой в нашу сторону. Хоккейсак. Игра, в которой игроки пинают и посыпают друг другу ногами небольшой трепещущий мячик, наполненный бабами, пластмассовыми гранулами и тому подобным. Популярна в странах Юго-Восточной Азии. В деревнях России существовала её разновидность под названием майлка. Русская Википедия предлагает название футбек. Однако, как рассказывает Виктор Сологуб, в их кругу игру называли по-американски хайкисак. Первый хайкисак мне подарили американцы, когда я был на Марше мира. Потом я делал такие сам. В Минске нас ждут три концерта, организованные для нас рок-клубом. Витя и Гриша Сологубы Игорь Чередник и Андрей Нуждин облачены в футболки с обложки моего нового альбома, а я одета в новый чёрный жакет, инкрустированный яркими камнями. Игорь Чередник родился в 1962 году. Петербургский рок-барабанщик, участник групп Аукцон, Странные игры, Игры и другие. Андрей Нуждин петербургский рок-гитарист, участник групп Препинаки и Игры. Пиджакет, как мне кажется, весит чуть ли не 5 кг. И пока ребята резвятся, перекидывая друг другу хоккейсак, я стою неподвижно, практически не в состоянии пошевелиться. Играли мы на открытом стадионе, заполненном до самых краёв тысячами людей. К сцене нас подвезли на мини-автобусе, но когда мы на неё вышли, то оказалось, что аппаратуры никуда не годится. И впервые нам пришлось весь концерт играть под фонограмму. Вектор Салагу про рассказывает. Я ещё тогда к такому не привык, а глумился на сцене, повесив гитару стронами к животу, думал дурак, что это круто. Потом одумался и понял, что народ не поймёт, и пожалел зрителей. А сейчас представляем вам нашего друга из Лос-Анджелеса, Джоанну Стингрей, которая выпустила альбом Red Wave и помогла многим ленинградским музыкантам. Объявил после окончания с этой игр Вети. На сцену вышло подвосторженные крики разгоряченной толпы. С собой у меня был пленочный тридцать пять миллиметровый фотоаппарат, и пока игры играли, а я дожидалась своей очереди, я во все снимала зрителей. Они были в восторге, поднимали высокой вверх руки, корчили рожи перед объективом, заводили себя, несмотря на присутствие людей в военной форме, которые ходили между рядами и пытались усадить особо активных на место. Вите, прошептала я. Подойдя во время инструментального проигрыша к соло-гобу, как классно выступать под санограмму. Я ощущала невероятную свободу, могла двигаться как хотела, танцевать, не думая о том, что мне нужно правильно и выразительно петь. Впервые я оказалась полностью погружена в свою музыку. Это был момент откровения, когда я вдруг ощутила, что мои песни по-настоящему хороши. Но я была всё ещё в процессе поиска себя как сценического исполнителя. За спиной у меня были самые профессиональные классные музыканты, а вокал мой, если только не мешали, конечно, технические проблемы, становился всё сильнее и увереннее. Но неуверенность по-прежнему сохранялась, и мне ещё нужно было учиться тому бесстрашию, которым обладали на сцене мои друзья. Кстати, о друзьях. Американский альбом BG вышел в свет И почти всё его время уходило на бесконечное общение с прессой. Альбом Radio Silence выпущен фирмой CBS 13 июня 1989 года. Представьте себе. Я наконец в Советском Союзе, а он на другом конце света. Я слушала его песни каждый день, стараясь убедить себя в том, что он по-прежнему здесь, в этой заснеженной стране, где я прыгаю на кровати И плачу о своём лучшем друге, который ещё не так давно почти всё время был рядом со мной. Одна песня, заглавная Radio Silence, просто не выходила у меня из головы. С её помощью я переносилась в самые отдалённые уголки памяти, туда, где не было времени и расстояний, и где мы вдвоём, как прежде, по тёмным улочкам вместе идём домой. Она также напоминала мне о моей панк-молодости. Когда в бесконечных брожениях по клубам мы толкались друг о друга, танцуя под свежие хиты новой волны. Песня Бориса звучала отвязно и безрассудно, но в то же время в ней были столь характерные для него глубина и вдумчивость. Сидя в наушниках, я подпевала его голосу, и чем дальше, тем больше меня охватывало ностальгией. Похоже, что в Америке Борис нашёл свою страну чудес, просто от моей её отделяли полмира. Но он оставался и здесь, с своей музыкой, такой же живой и такой же харизматичный, как прежде. Теперь же свою музыку делал и я. Одним из моих новых знакомых стал Боб Эзрин, знаменитый канадский продюсер с умными глазами. Боб Пэзрин родился в 1949, -м. известный канадский музыкант и продюсер. Работал с Лу Ридом, Питером Габриэлем, группами Элис Купер Pink Floyd, Deep Purple и другими. Джоан, Pink Floyd выступают в Москве. Тебе не нужны билеты? "Ну да", ответила я почти равнодушно. Большим поклонником Pink Floyd я не была. Музыки их почти не знала, но знала, что мои друзья-рокеры группу обожают и нередко вплетают элементы её музыки в свою собственную. Мне дали пресс-проходку в Олимпийский. с которой я могла ходить по всему огромному залу, проникать за кулисы и фотографировать, где и сколько хотел. К сожалению, большая часть моих друзей были в это время за границей. Как это случалось всё чаще и чаще, но я сумела провести на концерт Алекса Кана. Прекрасно помню, как я стояла прямо перед сценой и в свете сверкающих прожекторов фотографировала Дэвида Гилмора. Звук был просто невероятный. Грандиозное шоу противоречила всем законам рациональности, в том числе и гравитации. За спиной музыкантов был установлен огромный овальный экран, на который на протяжении всего концерта проецировалась головокружительная видеографика. Над головами зрителей летала огромная свинья из папье-маше, и тысячи людей просто плакали от восторга. Я и не представляла, что у Pink Floyd в России столько поклонников. Большая часть песен была мне незнакома. Но когда Дэвид Гилмор завёл прямо у меня над головой очередное гитарное соло, я поняла, что попалась, как мелкая рыбёшка, заглотившая крючок рыбака. Любимой моей стала "Ennaz the Brick in the Wall". В ней сочетались и величие, и бунт. И носясь по залу с фотоаппаратом в руках, я чувствовала, что и сама хочу делать такую музыку. Энергия, музыка, вау! Прокричал мне в ухо Алекс, когда мы продирались сквозь толпу после концерта: "Что скажешь? Я тоже так буду играть", прокричала я ему в ответ, уклоняясь от кучки фанов в кожаных куртках и с подведёнными глазами. "Так? Не верю своим ушам", остановился поражённый Алекс. "Ты хочешь сказать, что будешь играть как они? Не слишком ли много ты на себя берёшь? Этому надо долго учиться. Ты что, не слышал?" Говорю я, беря его под руку и протискиваясь к выходу. I don't need no education. Мне не нужно образование. Строчка из песни Pink Floyd Another Brick in the Wall.